77. Матерь Агни-йоги Не забудем самого главного условия победы — продолжать неуклонные движения по пути, несмотря ни на что. Все и способствующие препятствующие только вехи пути. Ничто не может остановить устремление духа, если осознанно, бесповоротно… что все явления, возникающие в оболочках, временные и приходящие, а сами оболочки смертны, но бессмертен дух, и движение его по пути в беспредельность не может ничто остановить, кроме него самого.